Расстрел, расстрел! Боевое партийное слово гремело под высоким потолком, Кружило вокруг величественной люстры, Размазывалось по витражам высоких стрельчатых окон, Веско поскрипывало паркетом, По которому двадцать лет назад Только алсуфьевские отпрыски порхали с гувернантками. Поэт Витя Гусев, а тот、э, решил поэзии прибавить к общему настроению непримиримости. Влетел на трибуну, резким движением головы отбросил назад Швейлеру. Я поэт, товарищи, свои чувства выражаю стихами. Графский дворец наполнился пролетарским коленом стихом. Гнев страны в одном мракочит слове. Я произношу его. Расстрел, расстрелять предателей отчизны, пришвихших СССР, сгубить, расстрелять во имя нашей жизни и во имя счастья истребить. Молодец, Гусев. Сорвало аплодисменты собрания. Представители отдела культуры ЦК ВКПБ улыбались отечески. Недюжинного таланта поэт, простой рабочий, принёк. Ничего, товарищи, обойдёмся без декадентов. Ниноградова сидела на антресолех с завитой деревянной колонной. Глаза ее были закрыты. Тоска и позор без труда читались на лице. Сосед, когда-то ухаживавший за ней критик, раскаявшаяся звезда формальной школы, отвлекаясь взглядом к потолку и не переставая бурно аплодировать, шептал «Перестаньте, Нина, за вами наблюдают, хлопайте, хлопайте же!» она открыла глаза и действительно сразу заметила несколько обращенных на нее взглядов братья писатели королечье души явно читали вызов в ее окаменевшем лице и неподвижных руках большинство этих королечих взглядов немедленно после прикосновения отвлекалось два или три на мгновения задержались как бы призывая опомниться Потом с двух противоположных сторон прорезались два пронизывающих внимательных наблюдателей взгляда. Эти явно фиксировали градации энтузиазма. Опустив головы и покраснев, будто、вот、юная графиня Маша Алсуфьева на первом балу, Нина присоединилась к аплодисментам. Из президиума доносилось. Проект резолюции. Просить советское правительство применить высшую меру наказания к банде тараскизских наимитов, расстрелять их как бешенных собак. Приступаем к голосованию. Кто за эту резолюцию, товарищи? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Снова буря аплодисментов, какие-то выкрики, и снова Нина со всеми хлопает, хлопает, и вдруг ей с ужасом кажется, что хлопает она даже как-то бодрее, увереннее, как бы даже в унисон. Писатели вместе со всем народом. с горняками, металлургами, даярками, свинарками, швейами, трактористами, воинами, пограничниками, железодорожниками, хлопководами, а также врачами, учителями, артистами, художниками, вулканологами, палеонтологами, а также с чабанами, рыбаками, орнитологами, часовщиками, весовщиками, лексикографами, гранильщиками. Фармацевтами, моряками и летчиками требовали от правительства немедленной казни группы дворушников. Расходились весело, ободрённые общим чувством порывом к правительству, забыв на время групповые неурядицы, личное вражду, соперничество. Многие задерживались у буфета, просили добрую стопку коньяку, съедали отличный бутерброд с севрюгой, окликали друг друга, спрашивали, как идет у коллегера роман или пьеса, когда собираетесь к морю и так далее. Критик, бывший формалист, оживленно рассказывал Нине о какой-то дурацкой рецензии, появившейся в литературке. Он как бы призывал ее немедленно забыть только что произшедшее формальное, ничего от души не требующее, просто чисто внешнее, ну просто необходимое, как зонт в дурную погоду, ничему нравственно не обязывающее, смехотворную чепуху. Они медленно шли по улице Воровского, Карбатской площади, мимо иностранных посольств. Из афганского посольства на них посмотрел мраморнолицый афганец, из шведского неопределенный швед, за окном норвежского промелькнула с недоуменным взором нежно молочная Фрекен. Ну что же, похлопали, Каземир? Прервала вдруг Нина своего элегантного спутника. Похлопали, на славу не правда ли? Ручками хлоп-хлоп-хлоп, ножками топ-топ-топ, а? Русские писатели требуют казни? Прекрасно. Критик прошел несколько шагов молча, потом в отчаянии махнул рукой и повернул в обратную сторону. Нина пересекла Арбатскую площадь и Гоголевским бульваром. Пошла к станции метро Дворец Советов, то есть к тому месту, где за грязным забором еще видны были руины взорванного храма Христа Спасителя. Мирно, как бы не тронутая еще сталинской порчей жизнь бульвара, теплый вечер позднего лета не только не успокоили ее, Но ввергли в еще большее гнуснейшее смятение. Диким взглядом она встречала заинтересованные взгляды встречных мужчин. Ай, да и есть ли мужчины в этом городе? А женщина ты чем лучше? Остались ли тут еще бабы? И кто мы все такие? Большой черт тут водит свой харовод. А мы за ним бредем, как мелкие черти. Савва уже ожидал ее у метро. Всем своим видом опровергая мрак и пессимизм, высокий, светлоглазый в сером костюме с темносиним галстуком, прислонившись причем к фонарному столбу, он спокойно читал маленькую дивную книгу в мягком кожаном переплете с тусклым от времени золотым обрезом. Увлекаются, видите ли, букинистикой, в свободное время выискивают редкие книги, читают иностранные романы, философию, совершенствуют свой французский язык.